Глава тридцать первая. Равлик. Портал выкинул их в центре городской площади. Ниналь вскочила, вскрикнула от боли, глянула вниз. Ее правая нога была неестественно вывернута. Она огляделась и увидела Гаррела, которого швырнула в фонтан. Из его разбитой аборт головы текла кровь. Он лежал на спине и круглыми от изумления глазами смотрел на каменную фигуру полуобнаженной женщины, которая лила ему в ноги воду из кувшина. Вокруг орка начали расплываться кровавые пятна. Потирая расцарапанную скулу, Нинель запрыгала к брату. Архимаг Джарстин, шатаясь, поднимался с мостовой, глядя на свою покалеченную левую руку. Под ногами у него лежал еще один маг, которому не повезло, и ему свернуло шею. Рядом застонал выпускник школы магии, которому было разрешено принять участие в открытии портала. Он попытался перевернуться на спину, но из его рта потекла кровь, и он снова застонав лег обратно. «Джарстин!» – воскликнула Нинель, сбросив сумку и пытаясь поднять брата за подмышки с фонтана. «Что произошло?» Мак затуманенным взором глянул на эльфийку. Нинель тряхнула головой и переключилась на брата. У него из голени торчало кости клочки мяса. «Гарл, поднимайся! Слышишь меня?» – воскликнула Нинель. Орк руками и рывком сел на бортик. Эльфика развернула брата, вытащив его ноги из воды, и стащила на брусчатку. Потом достала из сумки баночки. «Сиди, я тебе помогу». Нинель пылила его рану бесцветной жидкостью. Кровь зашипела, запузырилась. «Выпей», — приказала она брату, давая ему бутылёк с жёлтым эликсиром, обезболивающее. «Надеюсь, это не моча твоей лошади?» Пробормотал Гаррелл и выпил. Нинель трясущимися руками схватила торчащую кость и, сильно прижав ее к ране, запела заклинание. Рана начала зарастать на глазах, а Нинель лишь сильнее прижала кость, чтобы та встала на нужное место. Эльфийка чувствовала, как просыпается боль в вывернутой ноге, но она должна в первую очередь спасти брата. Архимаг все еще ошеломленно озирался вокруг. К нему подбежали стражники и что-то спросили, показывая на орка эльфийку фонтана. Джарстин принялся объяснять, кто он и как он сюда попал, хотя стражники уже признали в нем архимага. Один из них бросился в ратушу к бургомистру, второй — в небольшой храм Светлобога. Джарстин с шатающейся походкой направился к эльфийке Орку. «Нинель, твоя нога!» Начал Белагарл, но Нинель сердито глянула на него, чтобы он ее не отвлекал. Когда она закончила петь заклинание, ее голова закружилась, но она все же достала бинты, чтобы перевязать брату голову. «У меня еще ребра сломаны!» Орк поморщился, потирая бок. «Ну давай я тебе сначала ногу вправлю!» «Да, Нинель, надо тебе ногу подправить!» Мак присел рядом на бортик фонтана. Он прижимал к себе левую руку, которая была странно искривлена в неположенных местах. «Джарстин!» Ахнула Нинель и потянулась к его руке. Гарл схватил сестру за руку, уронил на землю рядом с собой, хватанул ее за ногу, дернул и повернул. Нинель взвыла, и смещенная кость встала на место. Вернулись стражники во главе с бургомистром, а из храма прибежал главный священник с младшим служителем. «Господин, Господин Жарстин!» В два голоса восклицали светлейший бургомистр. «Что произошло? Почему вы здесь?» Джарстин поморщился от боли в руке и встал. «Тебе нужна помощь!» Зашипела Нинель, тоже пытаясь встать. «Помолчи, женщина!» Ответил маг и направился к главе города. Нинель захлебнулась в негодовании, но Джарстин указал ей на лежащего на мостовой выпускника школы магии. Эльфика бросилась к нему и перевернула на спину. «Энтони?» Спросила она, вспоминая его имя. Тот слабо застонал, и из его рта потекла кровь. Не налехнула. Гарл, помоги! крикнула она. Тот неуверенно встал на ногу, но рана уже крепко срослась, и он направился к сестре, схватив ее сумку. Не зная, как помочь Энтоне прямо сейчас, не нальвила ему в рот эликсир, который замедляет все процессы в теле и погружает больного в бессознательное состояние. Тем временем Джарстин беседовал с бургомистром и главным священником, придерживая сломанную руку. Светлейший охол и ахал, а бургомистр хмуро качал головой. Он был явно недоволен появлением Орка на центральной площади города, но предъявить Архимагу ничего не мог. Стражники молча глядели, как девушка в зеленом плаще ощупывает парня в белой мантии. Орк молча стоял над эльфийкой, оглядывая набежавших зевак. Рядом лежал труп еще одного мага. Повсюду были разбросаны разбитые склянки, оружие, мешки, опрокинутые скамейки и прочие вещи. Горожане глазели на происходящее, не понимая, что произошло, и почему в их городе неожиданно появился архимаг в сопровождении орка и эльфийки. Глава города поклонился и отошел к стражникам. Их командир выслушал бургомистра и приказал своим людям осыпить площадь. Ратазеев начали разгонять, но те неохотно покидали площадь. Они разделялись на кучки и расходились по кабакам, чтобы обсудить случившееся. Джарстин поморщился от боли и подошел к Эльфике, которая в полуобморочном состоянии сидела на камнях мостовой, навалившись спиной на ноги Гарла. Перед ней лежал Энтони. Архимак наклонился к нему и пощупал пульс, слабый, но ровный. «Джарстин, что произошло?» Хрипло спросила Нинель. «Тихо, помолчи!» Нахмурился Архимаг. «Почему нас засосало в портал?» Спросил Орк. «Мы же не должны были отправиться с тобой!» «Идем!» Архимаг направился к ратуше. Стражники с подозрением покосились на орка, но приказ главы города пришлось выполнить и впустить странных гостей в ратушу. Гарл тащил на себе Энтони. У него были внутренние повреждения, но какие именно, Нинель пока сказать не могла. Она еще не умела лечить внутренние раны. Ей надо взять книгу и почитать. Джарстину предоставили комнату для важных гостей, в которую занесли Энтони и уложили на кровать. Иннель достала книгу из мешка, пропитанного маслом для защиты от влаги, и принялась ее листать. Гарл уже продолжал ждать ответа от Джарстина и обдумывал произошедшее, которое с трудом укладывалось в его голове. Буквально полчаса назад они еще были в школе магии в Бартовске. Архимаг сводил их к Смотрителю, который выдал им все необходимое для долгого путешествия. Нинель засыпала Джарстина вопросами, почему он им помогает, куда им теперь идти, какие планы у самого архимага. Но Джарстин лишь отмахивался и продолжал советовать идти на север. Потом он направился в комнату с порталом, где его ждали четыре помощника, среди которых выпускник школы Энтони и погибший маг. Нинель, не оставляя попыток узнать мотивы Джарстина, решила проводить его и потащила за собой Гарла. Но у нее ничего не вышло. Архимаг с поразительным спокойствием не реагировал на поток вопросов эльфики. Ну а дальше Джарстин встал в центр пентаграммы, выложенной каменными плитками на полу. Маги начали читать заклинания. И вдруг пол треснул и раздался хлопок. Гарла Нинели двух магов засосала вслед за Джарстином в водоворот портала и выкинула в каком-то городе. Я не понимаю, почему заклинание сработало неправильно. Склонившись на Дэнда, не пробормотал Джарстин. Мы не могли ошибиться, все было сделано правильно. Но мало того, что портал засосал в себя вас четверых, и часть того, что находилось в комнате, так еще и выкинул нас не там, где надо. То есть это не Виаласт? Удивился Гарл. Разве этот город можно сравнить с величественным Виоластом? Съязвил Джарстин. «Не знаю, я не был в Виоласте». Пожал плечами орк. «Мы в равлике. Да Виоласта отсюда целый день пути». Нинель молчала, полностью погрызившись в изучение книги. Она уже нашла варианты лечения Энтони и изучала заклинания и списки необходимых ингредиентов. Половины у нее не было. Хватит ли у нее силы и знаний исцелить парня только с помощью заклинаний?» Нинель закрыла глаза, сосредоточившись на ощущениях. Ким учил, что надо верить в себя и доверять своим чувствам. Что ж, придется поверить. Джарстин, да, я займусь твоей рукой», — сказала Нинель. «Спаси, Энтони», — строго произнес маг. «Я не при смерти, в отличие от него. Руку давай». Архимаг с удивлением глянул на Эльфику. Похоже, ему уже давно никто не приказывал в таком тоне. «И даже не спорь с целителем!» Продолжила Нинель, чувствуя поднимающееся в человеке негодование. А потом ее ухмылка стала немного кровожадной. «К тому же мне надо сначала потренироваться, прежде чем приступать к настоящему лечению!» Джарсин усмехнулся, подошел к эльфике и подал ей руку. Нинель расстегнула пуговицы на рукаве и закатала до локтя. На внутренней стороне предплечья были полосы шрамов, рядами пересекающие руку от запястья до самого локтя. Эльфийка удивленно подняла брови, но тут же переключилась со странных шрамов на изучение переломов. Она закрыла глаза и настроилась на ритм заклинания, сначала проговаривая слова про себя. Ее пальцы легонько касались кожи, и Ниналь почувствовала колебание энергии возле разломов костей – Три перелома, два возле запястья, друг напротив друга на лучевой и локтевой кости, третий в середине лучевой кости. «Как ты ходишь с такой болью?» Удивилась Нинель, взглянув на мага. Я наложил на себя заклятие, которое снимает боль. «Так ты тоже целитель?» Спросил Гарл. «Не совсем». Уклончиво ответил маг. «Это немного иная магия. У тебя сломаны обе кости в руке». Нахмурилась, Нинелли продолжила изучать руку. «Со смещением. Лучевая кость разбита на три сегмента. Вот видишь эти искривления? Это косточки торчат». Джарстин лишь хмуро глядел на нее. Нинель запела заклинание. Оно давалось ей с трудом, как и ощущение клеток ткани руки человека. Нинель поморщилась и сконцентрировалась на магических потоках вокруг себя. Неожиданно она словно внутренним взором увидела магическую энергию, наложенного Джарстином на себя заклинания, темно-зеленого и вязкого, заполнившего его тело. Нинель вплела в него свое заклинание, и цвет магических потоков в руке изменился на цвет молодых побегов травы, выглянувшей из-под земли. Нинель облизала пересохшие губы и сосредоточилась на переломах. У нее заныла собственная рука, словно переняв часть боли Джарстина. Однако от этого она лучше почувствовала сами переломы у мага. Нинель запела заклинание, которое восстанавливает повреждения костей, пытаясь магическим потоком вправить кости в нужное место. В ее голове был четкий образ того, как должно быть. Нинель пела, и образ становился все четче, а мышцы под пальцами перестали выпирать неестественным бугром. Значит, она все делает правильно. Залечив один перелом, Нинель перешла ко второму и повторила процедуру. У нее опять потекла кровь из носа, и ей стало плохо, но она не останавливалась ни на миг. Здоровая рука мага легла ей на лоб, и прошло. Нинель почувствовала, что Джарстин делится с ней частью своей магической силы. «Спасибо». Хрипло произнесла Нинель, когда кости руки были сращены. «Ты прирожденная целительница», — улыбнувшись, сказал Архимак. «Но да у тебя не хватает опыта. К тому же твои магические силы так малы. Неужели у тебя нет магического кристалла? Этот камень поможет копить и направлять магические потоки». Нинель медленно моргнула. Слабость навалилась на нее, и в ответ она лишь промычала что-то неразборчивое. «Вот ее кристалл». Орг достал подвеску с шеи. Джарстин глянул на подвеску в виде совы и спросил. «Почему она ее не носит?» «Не нравится она ей». Пожал плечами Гарл. Он подошел к эльфике и надел кулон на ее шею. «Спасибо, это так мило!» Проворчала Ниналь не в силах сопротивляться. «Ким дал тебе этот кулон не во вред, сестричка?» «Назидательно», — произнес Орг. «Доверься уже ему, он знает, что делает». «Ким?» – удивился Джарстин. «Был один товарищ». Уклончиво сказал Гаррел, вспоминая, что имя Вестника Зла никому нельзя называть. Джарстин подошел к Энтони и сказал. «Нинель, будь добра, помоги ему, а мне надо ехать дальше». «Виоласт?» – уточнил Гаррел. Мак кивнул. «Нас выгонят отсюда, как только ты уйдешь». Хмыкнул Орк. «Не выгонят». Твердо ответил маг. «Мое слово «многое» значит. Мы в Маригранде. «Тогда удачной дороги!» Пожелал орк. Нинель слабо махнула рукой не в силах что-либо произнести. Она чувствовала, что силы к ней возвращаются благодаря кулону, который действительно концентрировал в себе магию. Возможно, ей стоит возобновить песни о Киме каждой полнолунии, чтобы накопить побольше магической энергии в кристалле, но сейчас ей надо чуть-чуть отдохнуть и заняться Энтони, а на утро, если получится, покинуть город и пойти обратно к Триките. Хранитель падая разбил водную гладь реки Аюки, разливающейся сетью каналов по большой территории. Эта река питала все ближайшие поля риса, которые насадили здесь жители Маригранда. Ким вколол себе эликсир, и его изломанные кости и разорванные внутренние органы начали восстанавливаться, а раны в душе затягиваться. Барьер нехило ударил по нему, но от столкновения растворился сам. Отойдя от пронизывающей все тело боли, Ким поднялся с иллистого дна и поплыл к берегу. Он отлично ориентировался под водой, чувствуя направление. Ким тихо вышел, проваливаясь в толстый слой ила и распугивая лягушек и жучков в тени и осоке. Он передвигался медленно, чтобы плеск воды не выдал его. Выглянув из травы, вестник принюхался и огляделся. В свете заходящего солнца виднелись дома людей вдоль пологового берега. Неподалеку от Кима стояла пристань с несколькими лодками. На пристани сидел мужчина, растерянно озираясь по сторонам. Он видел, как нечто упало в реку, и пытался понять, что это было. Возле мужчины на рогатине стояла удочка. Ким пригнулся к земле и побежал дальше, следуя к виоласту. Мужчина вскрикнул от неожиданности и чуть не упал в воду, когда сзади него пробежало черное существо и скрылось в кустах. Человек даже не успел разглядеть, что это было. Однако новая байка об огромном черном ящере уже возникла в его голове. «Госпожа Эльфийка!» Послышался истошный крик за дверью. Переутомленная Нинель спала на кровати. Гарл, охранявший ее сон, повернул голову и прислушался. Кто-то со всех ног бежал по коридору, горланя, что есть мочи. Затем ручка двери дернулась без стука, без предупреждения, без учтивости и тактичности. Норк предусмотрительно запер дверь, не доверяя людям. «Госпожа Эльфийка!» Опять послышался вопли стук в дверь. Нинель даже не пошевелилась. Гарл недовольно выругался, подошел к двери и резко открыл. В комнату ввалился слуга. Из его рук на пол выпал фонарь со свечой, которая перевернулась и потухла. Увидев орка, слуга посерил, замолчал и решил на четвереньках ретироваться обратно. В темноте Гарл со своим огромным ростом и торчащими клыками показался слуге демоном из кошмаров. «Что тебе надо?» Грубо спросил Гаррел, за шкирку поднимая парня и ставя на ноги, которые предательски разъезжались. Слуга напуганный до онемения, ошелевшими глазами взирал на орка: Госпожа Эльфика! Пролепетал он, скосив глаза на лежащую на кровати Нинель. Казалось, она крепко спала. Рядом с ней лежал Энтони, пока так и не пришедший в себя. Нинель поработала над ним, и теперь его жизни ничего не угрожало, однако ему требовался покой. «Что тебе надо?» — повторил Орк медленнее и спокойнее. «Госпожа Эльфийка!» Гарел в раздражении встряхнул его и прорычал. «Да хватит уже мямлить, госпожа Эльфийка! Она в отрубе, я за нее! Что тебе надо?» «Что вы с ней сделали?» Гарел опешил. «Я? Я ничего с ней не делал! Она устала после целительных заклинаний, а ты смеешь беспокоить ее! Говори, зачем пришел?» «Господин Джарстин, он... он...» Начал слуга, заикаясь от ужаса. «Он упал и, и больше не встает». «Как упал?» «Не понял, Гарл». «С лестницы, что ли?» «Нет-нет!» Замотал головой парень, вроде приходя в себя. «Они разговаривали с господином Валентом, а потом господин Джарстин схватился за сердце и упал». Гарл нахмурился и отпустил пацана. «Неужто удар хватил этого старикана?» «Подумал он». «Да ну, вряд ли!» «Ну, во что, своих лекарей нет?» Пробормотал оглядывая парня. «Есть, но меня попросили сходить за госпожой эльфийкой. Она не сможет прийти, могу прийти я. Но мне сказали привезти эльфийку». Чуть ли не со слезами на глазах возразил парень. Гаррелл подошел к сестре и озабоченно потрогал лоб. Он был холодный. Похоже было на то, что Нинель без сознания. Орг взял с кресла вязаный плед и накрыл сестру. Подхватив сумку с травами и эликсирами, он примирительно сказал слуге, который в растерянности стоял в дверях. «Ну, пошли куда там надо». Ким прервал свой бег и упал на землю. По инерции, прокатившись по траве, когда почувствовал десятки смертей веоластия, Зауден добрался до ворот и перебил стражу. Хранитель глянул вдаль туда, где за много километров от него была столица Маригранда. И снова барьер не дал ему узреть, что же там происходит. Но Ким понимал, что не успевает спасти город. Зауден уже был там. Хоть и ослабленный барьерами, но все же ужасающе сильный для простых людей. Да и для хранителя тоже. Со своим нечеловеческим телом, не используя силу, Ким отставал от Зоудена на несколько часов. Тряхнув головой, он продолжил бег, размышляя над своими действиями. Гарл в сопровождении слуги вошел в большую комнату, освещенную светом множество свечей. Джарстин лежал без чувств на большой кровати. Вокруг архимага толпились люди в белых мантиях с эмблемой в виде ладони в солнечных лучах. Они с удивлением уставились на орка. «Растяпа, кого ты привел?» Взвизгнул бургомистр Валент. Слуга втянул голову в плечи и потом упал на колени, уткнулся лбом в пол и замер в такой позе, словно ожидая удара. Однако бургомистр побоялся подойти ближе к орку, возле которого распластался слуга. Нина слишком устала и не смогла прийти. Гарл поправил сумку на плече. Что вы от нее хотели? Устала, говоришь? Зашипел Валент. Господин жарсти нуждается в помощи, а эта магичка отдыхает? горылу не понравился тон бургомистра, и он, сощурившись, шагнул вперед. Люди в белых одеждах зароптали и подались в сторону, оставив Валента один на один с орком. Струхнув, глава города тоже попятился. Слуга, лежавший подлее Гаррелла, вскочил на четвереньки и пополз к стене, пытаясь вместиться под узкий столик консоль. «Что случилось с Джарстином? Холодно спросил Гаррелл, оглядывая напуганных людей, лежащего неподвижно архимага. Тот не выглядел больным, но явно был без сознания. «Господи нам Джарстином! Завопил бургомистр в попытке призвать орка к учтивости. «Плевать!» Рыкнул Гаррелл. «Скажите уже, наконец, что случилось, и что вы хотите от Нинель?» «Господин Архимаг в полном порядке, но не приходит в сознание!» Произнес один из людей в белых мантиях с длинной острой бородой. «То есть как это в полном порядке, но без сознания?» «Не понял, Гарл». «Если он без сознания, значит, он не в порядке». «Да, но он полностью здоров, и для такого возраста его состояние можно оценить как превосходное!» Уверял другой человек. «Только пульс у него слабее, чем необходимо!» Зло вставил третий. «Не соглашусь, Нифонт!» Поднял руку длинобородой. «Такой пульс считается нормой для бессознательного состояния». «Это полнейшая чушь и ересь!» Воскликнул Нифонт. «Твое учение о сердечных сокращениях неверно, Люпин. Ты подделал результаты исследования». «Клевета!» Запротестовал Люпин. «Ты не читал мои труды, поэтому не понимаешь, о чем говоришь!» Гарл в полном недоумении поглядел на бургомистра, который, схватившись за голову, в отчаянии смотрел на своих лекарей. «Стойте, стойте!» — вмешался четвертый лекарь. «Вы же понимаете, что у него совершенно здоровое тело. Возможно, это все связано с магией?» «Вот именно!» — воскликнул Люпин и, повернувшись к орку, со злостью ткнул в его сторону крючковатым пальцем. «И эльфийка, как единственный оставшийся в ратуши маг, должна осмотреть господина Джарстина». «Эльфийка тоже без сознания» ответил орк, поджав губы. «Так приведи ее в чувство и притащи сюда!» воскликнул бургомистр Валент. «С чего бы?» Гарел перевел холодный взгляд на главу города. «Вы находитесь в моем дворце!» зашипел Валент, брызгая слюной. «Вы находитесь в моей власти, и вы будете здесь исполнять мои приказы! Я могу покинуть дворец прямо сейчас вместе с сестрой!» «Не сметь уходить без моего разрешения!» Опять завизжал глава города, но неожиданно его злость сменилась оцепенением, и он глухо переспросил. «Сестрой? не Нинель моя сестра!» — сказал Гарл. Валин с беспокойством облизал губы, и его глаза забегали, однако он взял себя в руки и спросил. «Ты тоже маг?» «Нет, я не маг», — ответил Гарл. «Приведи мне мага!» Процедил бургомистр сквозь зубы. Поведение главы Равлика натолкнуло Горыла на мысль, что бургомистру придется не сладко, если архимаг Джарстин скончается в его городе. «Нинель не маг!» Спокойно произнес орк. «Она целительница, начинающая. Я не уверен, что она поможет. Приведи ее!» Взвизгнул Валент. «Нинель без сознания!» Горелл изо всех сил пытался сохранить спокойствие. — Я не знаю, когда она очнется. — К демонам все! — воскликнул Валент. — Я сам приведу ее, даже если придется тащить силой. Гарл достал топор. Как хорошо, что его не попросили сдать оружие, когда они на закате входили в ратушу. Бургомейстр вскрикнул и отскочил в сторону, опасаясь за свою жизнь. Вооруженный орк выскочил за дверь и, сбив с ног двух стражников, побежал по коридору. — Схватить его! — закричал Валент. «Не дайте ему уйти!» Стражники вскочили с пола и бросились за орком. Тот не церемоний срывал сокон шторы вместе с гординами и бросал их назад, пытаясь замедлить погоню. За углом он налетел еще на двух стражников, спешащих на шум. Одному мгновенно прилетело кулаком, отчего его нос сравнялся с остальным лицом. Второй успел увернуться от удара и ответил взмахом меча. Гарелл нырнул под замах и, перехватив руку за запястье, ударил стражника под их. Кольчуга смягчила удар, но человек все равно потерял дыхание, а в следующий момент Горел дернул противника за руку вниз и ударил его хвостом топора по шее. Позвонки хрустнули и стражник обмяк. Орк выругался и бросился бежать, чувствуя приближение погони. Залетев в комнату, он закрыл дверь на замок и пододвинул к ней стол. Послышался удар о дверь с той стороны. — Заперся, гаденыш! — Сейчас выломаем! Гарл подбежал к сестре. Нинель все еще была без сознания, а ее руки были ледяные. Орк в панике огляделся. «Сабля! Ее сабля!» Лихорадочно думал Гарл, прицепляя ее пояс сабли к бедру. «Какая у меня тощая сестра! Так, книга, лук... Где колчан? А, вот колчан. Щит. Где мой щит? А, вот он! Моя сумка! Черт придется оставить! Дорвись уже, чертова штора! Гарл бегал по комнате в спешке, собирая вещи и готовя путь к отступлению, а в дверь уже долбились стражники, пытаясь ее вынести. Слышал визг бургомистра, который заглянал убить Орка, но оставить Альфейку в живых. «Окно! Залезьте в комнату через окно!» «Догадались», — хмыкнул Гарл. Орк замотал сестру в плед и закинул на плечо. С трудом изогнувшись, он связал два конца пледа на боку, закрепив ношу. «Держись, сестренка, будет потряхивать». Пробормотал он, открыв окно, и выкинул связанные между собой рваные шторы, одним концом привязанные к ножке кровати. Окно выходило в небольшой палисадник. На улице слышались крики и топот, стражники уже бежали сюда. Гарл съехал по шторам вниз и тут же увидел бегущих людей с обнаженными мечами. «Вот он! Держите его!» Послышались возгласы. Гарл отметил, что у стражников нет ни самострелов, ни луков, и бросился бежать к ограде. Ох, Нинель, сейчас бы пригодилось твое умение призывать растения!» Думал он, глядя на раскидистый дуб, стоящий у забора. Гарел подбежал к забору, подпрыгнул и зацепился руками за его край. На орке висела целая куча оружия, доспехи, еще и Нинель, и он с огромным трудом подтянулся и перекинул ногу через забор. В этот момент подбежал самый быстрый стражник и достал беглеца мечом, попав по ребрам. Кольчуга звякнула, сломанные ребра, которые Нинель так и не успела вылечить, затрещали, и у угарила, перехватило дыхание. Он последним рывком перевалился через забор и рухнул на землю, подставляя руки и колени, чтобы не навредить сестре. Боль пронзила его конечности, а голова Нинель все равно брякнулась об землю. Орк выругался застонал, но у него не было времени раздумывать, через забор уже лезли люди. Гарл вскочил и выхватил топор. Он рубанул по руке одного из преследователей, отрубив пальцы, которые рассыпались у его ног. С той стороны ограды послышались крик боли и стук тела о землю. В сторону орка посыпались оскорбления и проклятия. Но Гарл уже бежал вдоль забора, удаляясь от ратуши и главной площади. Ему было тяжело дышать. Воздух с хрипом выходил из его глотки, а во рту чувствовался железный привкус. Но Гарл не мог сейчас остановиться. Сзади слышались крики стражников, а орк все бежал прочь в темноту ночи, в которой он прекрасно видел. Но он не знал ни улиц города, ни мест, где ему можно было бы укрыться. Он просто мчался по все сужающимся улочкам, пытаясь оторваться от погони и не забежать в тупик. Улицы расходились в разных направлениях, петляли и поворачивали, и Гарл уже совершенно не понимал, в какую сторону бежит, от ратуши или к ратуше. Он пробежал уже кучу перекрестков и поворотов, однако так и не смог найти укрытие. Его постоянно нагоняли стражники, которые непонятным орку образом срезали по другим улицам. Они выскакивали ему под ноги и получали жесткий отпор. Ударом пригвоздив к деревянному забору очередного воина, Гарл вытащил из его тела топор и глянулся назад. Он не увидел погони, но услышал крики и тяжелый стук сапог за углом ближайшего дома. Гарл с хрипом вздохнул, и его легкие обожгло. У него совсем не осталось сил на бег. В висках стучало, а мир перед глазами кружился и покрывался пеленой тумана. Орок зарычал и сделал несколько шагов, но резко остановился. Между заборами виднелся маленький проход, уходящий вниз, заваленный помоями и нечистотами, по которому в каменном желобке строился мутный ручеек. А дальше внизу Гарри увидел среди травы отблеск воды. Не раздумывая, он кинулся в пароход, скользя по мокрой земле и цепляясь за доски забора, чтобы не свалиться в вонючие нечистоты. Склон стал положе, и вот Горелл выскочил на заросший берег реки, в которую по желобку стекали отходы. Слева виднелась пристань, вырезающаяся в реку над травой и кустами. Орк направился к деревянному настилу, с которого в воду спрыгнула большая ящерица, напуганная его появлением. Оглядевшись, Гаррел увидел припрятанную в кустах лодку. Орг в жизни не плавал в лодках и понятия не имел, как пользоваться веслами, но видел в суденышке единственную надежду на побег от преследователей. Лодка была привязана к длинному бамбуковому шесту под углом, торчащему из воды между перил ограждения причала. Гаррел отвязал веревку и потянул судно к чистой воде, доставая его из травы и водорослей. Послышался звон сигнального колокола. Преследователи потеряли его след и подняли тревогу на весь город. У Гарла замутило в животе это осознания плачевности его положения. Он спрыгнул в лодку, которая закачалась на водной гладии, и ему пришлось присесть, чтобы удержать равновесие. Уложив на дно сестру в пледи, орк принялся искать весла. Но их не было. Покачиваясь на воде, лодка уже удалялась от пристани, когда Гарл сообразил, зачем она была привязана к бамбуковой палке. Этим шестом отталкивались одна и правили судном. орка все похолодело внутри от понимания, что он совершенно не управляет ситуацией. Медленное течение подхватило лодку и понесло прочь. Суденышка одиноко плыла по реке в сиянии месяца мимо домов и пристаней. Кое-где в закрытых ставнями окнах был заметен мерцающий свет свечей. Но безлюдность ночного берега сильно бросалась в глаза. Вдалеке за домами был слышен гул голосов, а сигнальный колокол все еще периодически трезвонил. Гарл глянул вперед и увидел мост, на котором стояли люди. Ему не было необходимости определять стражники это или горожане, все они были врагами. Орг прошептал проклятие и стал озираться. Как раз в этот момент они проплывали мимо богатого дома с высоким и красивым каменным причалом, возле которого тоже стояла лодка, но гораздо большая. Возможно, думал Гарл, если он спрыгнет в воду, то сможет завести свою лодку под причал и там переждать переполох. Орг сбросил оружие в лодку и попытался как можно тише спуститься в воду. Лодка накренилась, и Гарл судорожно спрыгнул в реку, опасаясь, что судно перевернется. Выныривая, он понял, что здесь не глубоко. Он спокойно стоял в воде по шею. И листое дно проваливалось под ногами, и орк, потянув лодку за веревку, пошел к причалу. От воды жутко воняло. Причал и в самом деле оказался достаточно высок, чтобы под ним поместилась лодка. Гарл заметил, что берег реки искусственно поднят и обложен каменной кладкой. По-видимому, местный житель был богат и мог позволить себе красивую жизнь. Гарл тянул лодку за собой под причал в спасительную темноту, цепляясь ногами за водорослей и путаясь в них. Возле каменной кладки берега орков нерешительности остановился. В стене зияла большая полукруглая черная дыра, из которого медленно вытекала грязная вода. Канализация. Горыл подошел к туннелю, из которого несло тухлятиной, дерьмом и аммиаком, нащупал ногой край стока и залез внутрь, ведя за собой лодку. Несмотря на арочный свод, пол был ровно не закругленный. Тоннель был недостаточно высокий, и Горылу пришлось пригнуться, чтобы пройти дальше. Лодка позади него черкнула бортом о каменную кладку входа. Гарл резко обернулся на звук. Судно покачивалось на волнах, шоркая то одним, то другим боком о стены, сдирая засохшие нечистоты, которые осыпались на завернутую в плед эльфийку. Гарл сплюнул и побрел дальше вглубь туннеля. Он прошел мимо дыры в потолке, с которой капала мутная жидкость. — В такое дерьмо меня еще жизнь не макала. — Только и пробормотал он. Пройдя вперед, орк обнаружил, что туннель расходится в противоположные стороны. — Дерьмом больше и дерьмом меньше бурчал орк, доставая нож и помечая стену. «Дерьмо направо, значит». Дальше Гарл помечал путь ножом, царапая засохшие нечистоты на стенах. Темнота не была для него преградой, даже наоборот, она была ему приятна. Он почти всю свою жизнь провел в тоннелях заброшенных шахт гномов на востоке гномьих гор, поэтому его нисколько не смущало закрытое тесное пространство под землей. Часто приходилось со скрежетом протискивать лодку на поворотах. Гарл вынужден был подтесать топором оба борта лодки, потратив на это кучу времени. Но вскоре он вылез из узкого прохода в более широкий и тут же по грудь провалился в глубокий сток. «Больше дерьма!» Выругался орк, поднимаясь на цыпочки, чтобы лицом быть повыше от воды. Лодка выскользнула следом и, подхваченная легким потоком, поплыла по течению. Гарл придержал ее за борт и пошел рядом с ней, пробираясь в смрадной воде. Вскоре он увидел впереди и сбоку свет из непонятного источника. Гарл сместился к стене и перехватил лодку ближе к носу, чтобы она не выдавалась вперед него. Он осторожно продвигался к свету, вслушиваясь в тишину, и вскоре уловил голоса. Наконец он достиг края освещенной ниши неровной аркой выдолбленной вкладки тоннеля. Она возвышалась над водой примерно на локоть. Возможно, это заброшенный старый тоннель или, наоборот, недостроенный. Возле ниши на воде качался небольшой бамбуковый плот, привязанный к колышку, вбитому между кирпичами кладки. Приподнявшись на носочки и заглянув за край, Горел увидел неровный пол и деревянный свод на подпорках, а в центре импровизированной комнатки горел очаг. Дым поднимался вверх и вытекал по потолку в туннель. Возле огня сидели дети разных возрастов в рваной одежде и говорили на местном языке. Орк шагнул назад и прижался спиной к стене. Лодка настойчиво пыталась плыть по течению, но Орк останавливал ее твердой рукой. Гаррел размышлял. По всей видимости, эти дети были беспризорниками города. Стоило бы надавить на них и вызнать, как можно незаметно улизнуть из города, если они знают всеобщий язык. Тем временем дети, вооружившись палками и ножами, начали по очереди спрыгивать на плот. Гарл отошел еще дальше в темноту туннеля, чтобы его не заметили. Дети отвязали плод и, отталкиваясь палками, отплыли. Однако из ниши все еще доносились голоса. Горелл опять подошел и заглянул в нишу. Осталось трое – две маленькие девочки и один мальчик постарше. Видимо, мальчишку оставили присматривать за младшими, которые пока не способны пригодиться в городе при добыче еды, вещей и денег. Паренек был необычной внешности, со смуглой кожей и светлыми волосами. Такое у людей встречалось редко. В рваной рубахе и грязных портках он сидел возле очага, молча наблюдая, как две девочки играют палочками, заменяющими им кукол. Ему явно не нравилось, что его оставили возиться с малышами. Когда девочки чересчур шумно разыгрались, он недовольно прикрикнул на них. Малышки замолчали и показали ему языки. Мальчик опять что-то недовольно начал ворчать, а девочки рассмеялись звонким смехом и принялись бегать вокруг своего надзирателя, дразня его. У одной из них помладше были кудрявые черные волосы, копной торчащие в разные стороны. Вторая, чуть старше, была с толстой косой. В это время лодка медленно развернулась и скользнула задней частью восвещенное пространство. Гарл, потерявший бдительность, выругался и потянул ее обратно, но было уже поздно. Суденышка медленно выплыла в свет идущего очага. Девочки перестали носиться и уставились на лодку. Радок? Недоуменно произнесла одна из них. Гарл замер, понимая, что его обнаружили. Радок, Радок, Эн, Радок! Воскликнула вторая девочка, прыгая на месте. Ее копна забавно тряслась в такт прыжкам. Парнишка оглянулся и оставился на пустую с виду лодку, приплывшую из глубин канализации. Он что-то рявкнул девочкам, схватил богор и начал медленно подходить к краю ниши. Увидев, что в лодке кто-то лежит, он зацепил ее за борт и потянул. Девочки тихо перешептывали, стоя позади парнишки. «Это моя лодка!» Хмуро произнес Гарл из темноты, подтягивая судно к себе. Ребятня стихла. «Кто здесь?» Строго спросил мальчик. «Покажись!» «Знает всеобщий», — подумал Гарл. Он медленно вошел в освещенный круг, придерживая лодку. «Кто ты?» Спросил мальчишка, вглядываясь в грязное лицо пришельца. Он не признал в Гарле орка, несмотря на торчащие нижние клыки. «Неважно», — ответил тот. Я пойду дальше своей дорогой заберу свою лодку». «Ха!» – бесстрашно усмехнулся светловолосый, нацелив острие багра на орка. «Ты обнаружил дом брошенных котов. Мы не отпустим тебя!» Гарл хохотнул. «Мне некогда играть в ваши игры», – сказал он, отводя лодку подальше от края ниши. Неожиданный удар багром пришелся бы прямо в лицо орку. Только рефлекс спас его от смерти. Гаррл схватился за древко железной хваткой и дернул на себя. Мальчишка потерял равновесие и с головой нырнул в зловонные отходы города, выпустив свое оружие. Он вынырнул из жижи, барахтаясь в ней и хватая ртом воздух. «Марти!» – закричали девочки, подбегая к краю. Гарл криво усмехнулся. Мальчик даже не достает дна стока. Марти схватился за крайниши, чтобы выбраться из воды, но к его шее прикоснулся холодный металл багра. «Так что ты хотел сделать?» Съязвил Гарл. «Пошел ты!» Выругался Марти, отплевываясь от тошнотворной воды. Он повернулся к Гарлу, его глаза округлились от испуга, и он вжался в стену. «Послушай, представитель покинутых котов!» Нахмурившись, произнес Гарл. «Я не собираюсь выдавать ваши секреты, и я не враг вам. Я всего лишь хочу найти выход из города». «Брошенных котов!» Буркнул поубавивший пыл Марти, искос разглядывая пришельца. «Плевать!» Ответил Орк, убирая крюк багра, и мальчишки. «Ты видел наше убежище и должен либо умереть, либо присоединиться к нам!» Надменно сказал мальчишка. «Что?» Опешил Гарл. Ему стало даже смешно от этой ситуации. «Ты полагаешь, что, стоя по уши в дерьме, можешь диктовать мне подобные условия?» Спросил он сквозь хохот. «Может, мне еще клятву произнести над дерьмом? Клянусь вонючими помоями, что текут по тоннелю, я никогда не скажу об этом месте!» Раздались смешки девчат. «Весело вам!» Яростно воскликнул Марти, и те притихли. «А может, это стражник, который решил найти наш дом, а завтра сюда придут его товарищи, и всех нас отправят на веселицу?» «Только если я присоединюсь к вам, это вовсе не будет означать, что я не стражник», – заметил Гарл. Он стоял на одном месте уже довольно долго и начал замерзать. Марти схватился за край ниши обеими руками, подтянулся и забрался на твердую землю. Его уверенность в себе начала улетучиваться, когда он лишился багра и понял, что пришелец достаточно высок и силен. Не сводя глаз с оборванцев, Гарри оперся о крайнейший и забрался в убежище брошенных котов, поморщившись от боли в сломанных ребрах. Марти попятился, а девочки в испуге спрятались за его спиной, когда орк, выпрямившись во весь рост, уперся головой в потолок. «Тесновато у вас тут!» Пробормотал он. Парнишка побледнел, видимо, осознав, что этот грязный пришелец вовсе не бездомный нищий бродяга, а самый настоящий воин в кольчуге. «Чего уставился?» прорычал Гарл. Он подтянул лодку за веревку и привязал колышку. «Кто ты такой?» Воскликнул Марти, отступая дальше. Гарл подтянул лодку бортом к краю ниши и, положив багор рядом с собой, стал доставать сестру. В это время малец отбежал к лежанке и достал из-под одеяла нож. Гарл мельком глянул на детей, поднимая Нинель на руки. Девочки жались друг к другу возле очага, а Марти встал перед ними и угрожающе выстоял вперед нож. «Я простой орк, заблудившийся в городе», – пробормотал Гарл. Он положил завернутый плед на землю, аккуратно размотал и оглядел Минель. У той был шишак на лбу, видимо, она нехило приложилась об землю, когда он упал с забора. «Орк?» – хрипло переспросил мгновенно вспотевший парень. «Да, орк», – ответил Гарл, щупая лоб сестры. Он по-прежнему был холодным. «Ты украл принцессу?» Пискнула кудрявая девочка из-за спины парня. Гарелл бросил взгляд на детей, отчего те попятились в угол кучи сена. Орк подхватил Нинель на руки и сел ближе к костру, чтобы отогреть ее. «Нет, это не принцесса, это моя сестра!» «Да, конечно!» Язвительно выразил недоверие Марти. «Она на тебя совсем не похожа!» Гарелл прижал к себе сестру. Он легко сможет обезоружить парнишку, если тот кинется на него, а вот и Нинель пока за себя постоять не может. «С нами случилась беда, за нами охотятся стражники», — произнёс он. «Почему?» В глазах паренька промелькнул интерес. «Я отказался помогать вашему бургомистру, не подчинился ему и сбежал, поэтому нас хотят поймать». «А за твоей сестрой почему охотятся?» «Потому что она со мной, к тому же она была в отключке и тоже не смогла помочь главе города. Вообще ваш бургомистр хотел ей навредить, поэтому я отказался выполнять его условия и сбежал». «Эти богатеи такие мерзкие!» Вырвалась у одной из девочек. Гарл улыбнулся, чем снова испугал детей. «Марти, мне страшно, вдруг он нас ест?» Запричитала вторая девочка постарше и с косичкой. «Эй ты, орк!» Бросил Марти. «Уходи отсюда!» «Проблема в том, что за мной охотятся, а здесь я в относительной безопасности. Но если вы, знаете, расскажете мне, как можно незаметно покинуть город, я уйду непременно». «С чего я должен тебе помогать?» «Потому что это в твоих интересах, ведь тогда я уйду, чего ты и желаешь!» Марти задумался. «А можно мне посмотреть на принцессу?» Спросила Кудрявая. «Малая, не высовывайся!» шекнул Марти. «Она не принцесса!» Повторил Гарел. «Но она такая красивая!» Восхищенно проговорила девочка, не сводя глаз с Нинель. «Потому что она эльфийка!» Ответил Орк. «Эльфийка?» «Не может твоя сестра быть эльфикой!» Вырвалось у парня. гарон не обратил внимания на возглас Мартии, проверяя лоб Нинель. Тот стал теплее, лицо чуть налилось краской, и уже не выглядела, словно бледная луна в небе. Орк до сих пор не знал, как помочь Нинеле, что с ней случилось. Он не верил, что она так долго находится в беспамятстве из-за применения целебной магии. Не такие уж и серьезные раны были у того мага-ученика. «Так как же мне покинуть город, чтобы меня не схватила стража?» Повторил свой вопрос Орг. Марси мгновение колебался, прежде чем ответить. Недалеко от выхода из канализации есть проход под городской стеной, возле решетки. Узкий лаз, мы им иногда пользуемся в своих целях. Возможно, ты сможешь там пролезть. Скажи точнее, куда идти. Нахмурился Гарелл. Выплывешь из туннеля, попадешь в реку, бери правее. Там, возле решетки речного Востока увидишь кусты гигантской осоки и ствол срубленного дерева, поросшего мхом. Подплывешь под дерево, а там увидишь ласт тебе туда». Гарелл кивнул, снова запеленал Нинель и сгрузил обратно в лодку. Он взял бамбуковую палку, запрыгнул в лодку, отвязал веревку и оттолкнулся от края ниши. «И ты что, вот так просто уйдешь?» – удивился Марти. «Если ты меня обманул, я вернусь, и тогда берегись моего гнева». Грозно, — сказал орк, поднимаясь с одной лодки топор и прокрутив его в руках. Мальчишка икнул, продолжая провожать взглядом странного пришельца. Девочки высунулись из ниши, однако в темноте туннеля уже никого не было видно. «И пусть старый ло тебя сожрет!» — усмехнулся мальчишка. «Старый ло?» — воскликнула кудрявая. «Марти, расскажи мне еще раз об этом чудище!» Марти посмотрел на девчушек и заговорщически начал рассказывать. «Давным-давно, когда даже наш старый бургомистр еще не правил в городе, и когда гильдия купцов только начинала свое нелегальное дело, под стеной возле речного стока был прорыт тоннель».